Клэр, Эрик привнес в дом нечто новое. Или, может быть, разбудил то, что таилось здесь всегда. Тяжело дыша, он шаркал теперь по нашим пыльным коридорам. Даже самые неопровержимые признаки болезни и надвигающейся смерти кажутся недостоверными, пока не начинаешь различать особый известковый запах лекарств, пока кожа не приобретает оттенок необожженной глины. Материнство лишило меня возможности совершать определенные поступки, которые прежде в своей другой жизни я бы совершила, не задумываясь. Скажем, я не могла заставить себя обнять Эрика. Фактически, я почти помимо воли сохранила в себе лишь способность к и защите. Возможно, кому-то это может показаться сентиментальным, но сама я не ощущала ничего даже отдаленно похожего на привкус сентиментальности. Я испытывала холодную клиническую решимость. Впервые в жизни я вообще не думала о себе. Та точка в мозгах, которую я всегда идентифицировала со своим «я», просто перестала существовать, целиком и полностью выжженная чувством долга. Пока мальчики работали, я кормила Эрика, следила за тем, чтобы он вовремя принимал лекарства, а в случае необходимости помогала ему добраться до туалета. Я всегда разговаривала с ним ласковым голосом и, кажется, ничто не могло бы заставить меня вести себя иначе. Но, в сущности, он был мне безразличен. В каком-то смысле наши отношения были чисто формальными. По-настоящему я заботилась только о Ребекке, живой и растущей. Эрик уже наполовину ушел из этого мира. Я честно старалась обеспечить ему комфорт и безопасность, но его существование как таковое мало меня волновало. Теперь я лучше понимаю почему в литературе матери либо святые, либо чудовища. Мы действительно отличаемся от других людей, по крайней мере, пока не выросли наши дети. Мы монстры опеки и, служа бренному телу, нередко забываем о нетленной душе. Большую часть дня я проводила в обществе Рибейки и Эрика. С появлением Марлис и Герт мальчикам стало чуть полегче, но все равно мое время распределялось преимущественно между двухлетней и умирающим. Я брала на прокат видеокассеты и разливала по чашкам сок. Я начала приучать Ребекку к горшку и периодически меняла засаленные простыни Эрика. У Эрика бывали сносные дни и дни похуже, когда он мог вдруг раскопризничаться, например, заявить «Как? Опять яблочный сок!» Я уже видеть его не могу. Неужели нельзя было купить что-нибудь еще? Или вознегодовать, что я принесла не тот фильм «Миссис минивер Боже, что, больше у них ничего не было? Но он никогда не позволял себе раздражаться на Ребекку. Иногда, особенно в те дни, когда он не вставал с постели, они смотрели видео вместе. Я брала на прокат «Думбо», «Белоснежку» и кассеты с «Маппет Шоу». «Маппет Шоу. Кукольный сериал» созданный художником и кукловодом Джимом Хенсоном. Хенсон является автором самого слова «маппетс», составленного из слов «марионет» и «паппет». Оба слова значат «кукла». Эрику тоже нравились эти фильмы. Эрик не завораживал Ребекку, как Джонатан, но он, что называется, держал ее внимание. Он умел быть собранным, и, подозреваю, с ним она чувствовала себя защищенной. Он потрясающе похоже изображал человека, умеющего обращаться с детьми. Он подчинялся моей дочери во всем. По ее требованию он исполнял особый судорожный танец с чучелом обезьянки, которую Ребекка загадочным образом назвала Шиппо. Сама Ребекка в этот момент размахивала в воздухе негнущимися ножками пластмассовой куклы по имени Бэби Лу, держа ее вниз головой. Он соглашался играть во все изобретаемые ею игры — и мог бесконечно перебрасываться с ней резиновым динозавром, выслушивая длинный, постоянно меняющийся список требований. Он умел изображать голос лягушонка Кермита. Лягушонок Кермит — один из главных персонажей Маппет-шоу, повергая Ребекку в состояние какой-то блаженной печали. Нередко, принося им что-нибудь перекусить, я заставала их рядышком на кровати Эрика перед телевизором посреди разбросанных игрушек. У меня невольно сжималось сердце, когда я видела, как Ребекка что-то лепеча двигает по Эриковому костлявому колену свою пластиковую корову или овечку, а Эрик рассеянно гладит ее по голове. Независимо от своего самочувствия в данный конкретный день, он был неизменно внимателен к моей дочери. Его способность к концентрации была просто невероятной. Можно было подумать, что он дал себе клятву, никогда не демонстрировать перед этой маленькой девочкой ничего, что могло бы ее расстроить или напугать, всегда быть с ней ласковым и веселым. Нет, это не был второй Джонатан. Он не любил ее, она ему просто нравилась. Быть внимательным к Ребекке стало одним из принципов, вокруг которых он строил свое теперешнее существование. Он сделал это своей работой. Сначала это казалось чем-то вроде чувства смутного непокоя, пульсировавшего где-то в районе желудка, нечто среднее между тошнотой и коликой. Я даже стала подумывать, что у меня развивается язва или хуже, но врач сказал, что это просто нервы. И через несколько месяцев я поняла. Я приходила к решению. Или, правильнее сказать, решение приходило ко мне. Подсознательно во мне происходила внутренняя работа воли. Но окончательно все сложилось у меня в голове только в мае, когда я лежала в кровати рядом с Ребеккой. В последнее время она соизволяла поспать днём лишь в том случае, если я ложилась и читала ей книжку. Ей исполнилось уже два с половиной, и у неё было несколько маниакально любимых книг. Из них она особенно выделяла две — про кролика, говорящего «Спокойные ночи каждой вещи в своей комнате» и про поросенка, нашедшего волшебную косточку. Мы по два раза прочитали и ту, и другую, и соскользнули в сон. Я проснулась через двадцать минут от голоса Ребекки. Она лежала и разговаривала сама с собой. Это было ее новой привычкой. Она могла вот так болтать часами. Я лежала и слушала. «Я пошла в магазин», — рассказывала она, «и купила говорящую косточку. Девочка ее никогда раньше не видела. Она взяла косточку и пошла к кролику. А там был Джонатан, и они сказали...» «Ух ты, какая хорошая киска!» И Джонатан взял косточку и сказал, «Сейчас я что-нибудь из нее приготовлю». И он приготовил кашу. Каша была очень-очень вкусная. И кролик сказал «Ам!», а потом мама, Бобби и Эрик тоже сказали «Ам!». А потом я дала Эрику салат, потому что Эрик болен, и Джонатан тоже ел салат. А потом наступила ночь, и кролику пора было ложиться спать. А потом наступило утро, и котенок опять пошел в город. «Вот это да!» — сказал котенок. «Представляете, как он удивился!» Я слушала ее и чувствовала, как у меня сжимается сердце и кровь приливает к лицу. Мне было трудно объяснить, что именно так взволновало меня в ее рассказе. Это был обычный полубессвязный лепет, который я слышала от нее уже больше месяца. Но вдруг я поняла — в ней пробуждается сознание. Она выныривает из тумана младенческой самозамкнутости и начинает воспринимать независимость чужих существований. Совсем скоро она покинет мир детства и начнет запоминать окружающее. Она превращалась в фотоаппарат, настроенный на резкость. Щелк — коричневый дом с синей дверью. Щелк — любимые игрушки. Щелк — Джонатан, наклонившийся утром над ее кроваткой. Эти снимки — останутся с ней на всю жизнь? Что если как раз в тот момент, когда она станет совсем разумной, умрет Эрик и заболеет Джонатан? Что будет с ней, если ее первые воспоминания окажутся связанными с увиданием и исчезновением людей, которых она больше всех любила? Прошло несколько недель. Однажды утром я лежала в кровати с Ребеккой, Бобби и Джонатаном. Это было обычное утро. Ребекка проснулась в хорошем настроении и теперь рассказывала очередную импровизированную историю о кролике и летающем слоне. Через минуту Бобби прошкрабает вниз варить кофе. Эрик спал в своей комнате, а Джонатан сидел рядом со мной, подтянув простыню до самого подбородка. «После работы я хочу подремонтировать крышу», — сказал Бобби. «Видели, она уже вся облупилась. Дальше откладывать некуда». «На самом деле...» «Нужно ее вообще поменять», — сказала я. «Надо вызвать кровельщиков». «Когда здесь все будет более или менее в презентабельном виде», — сказал Джонатан, «я хочу еще раз пригласить мать. Мне кажется, ей было бы легче поверить в реальность того, что со мной происходит, если бы она просто почаще видела нас вместе». «Родители, родители», — сказала я. «Знаете, наверное, мне все-таки следует хотя бы на несколько дней съездить с миссис Ребеккой в Вашингтон, повидаться с матерью». «Бобби вылез варить кофе на полсекунды раньше, чем я предполагала». «А почему бы не позвать ее сюда?» — сказал он. «Потому что ей 65, и либеральностью взглядов она не отличается. Поверьте, вам не слишком понравится, когда Амелия начнет прохаживаться тут по поводу нашего образа жизни. А у нас, по ее мнению, именно это. Не жизнь, а образ жизни». «А тебе не кажется, что неплохо было бы ей начать привыкать к тому, что есть?» — сказал Джонатан. «Дорогой, моя мать еще не привыкла к тому, что у меня груди. Когда она видит меня голой, ей до сих пор как-то не по себе. Нет, поверьте, уж лучше нам с Ребеккой съездить к ней на несколько дней». «Ну, тебе решать», — сказал Бобби, и пошел выполнять свои утренние обязанности. «Но не больше, чем на несколько дней», — сказал Джонатан. «Ладно, денька на два-три». Я кивнула и погладила Ребекку по голове. У меня мелькнула мысль о том, что она может почувствовать мою напряженность и заплакать. Но она ничего не заметила. Наша внутренняя ложь совсем не всегда оставляет улики во внешнем мире. В сущности, я не вполне представляла себе, что именно собираюсь предпринять. У меня не было никакого предварительного плана, и только начав делать конкретные шаги, я поняла, что план был, и я действую по давно намеченной схеме, которую продумывала уже в течение многих последних месяцев, если не лет. Я упаковала вещи Ребекки, ее одежду, несколько самых главных игрушек, прогулочную коляску и высокий стул. Джонатан, помогая мне загрузить вещи в машину, сказал: "Дорогая, можно подумать, что ты едешь на сто лет". Нам нужно быть полностью экипированными, сказала я, чтобы избежать совместных походов в магазин, если кончатся подгузники. «Мать потащит меня в сакс». «Честно говоря, не вижу в этом ничего страшного», — заметил Джонатан. На нем был хлопчатобумажный пиджак, клацкану которого он пришпилил значок с нежным бледным лицом Альберта Эйнштейна. Стайка красно-черных тюльпанов пробилась на газоне. Сумасшедшая ласточка бешено гневалась на нас с нижней ветки дуба. Я запихала в багажник коляску, а Джонатан распределил вокруг нее «Пакеты с подгузниками». «Чувство вины», — сказала я. «Даже мое чувство вины из-за матеренных денег иногда кажется мне докаденским. Лучше просто не провоцировать ее, не давать возможности купить мне платье за 500 долларов а-ля жена-астронавта. Нет, лучше уже взять побольше вещей и сидеть с ней дома». «Не слишком ли старательно? Я все объясняю», — подумала я. «Мне бы не хотелось уподобляться преступнице с подозрительно беспечным алиби, и чересчур безошибочными движениями. «Как скажешь», — отозвался Джонатан. Недоверия в его голосе я не услышала. Он захлопнул багажник. «Я буду скучать», — сказал он. Еще через минуту из дома появится Бобби с Рибеккой. Я протянула руку и взяла Джонатана за рукав. «Послушай», — сказала я. «Прости». «Что?» «Простей, что я так трушу перед матерью. В следующий раз приглашу ее сюда. Ты прав». Ей придется с этим смириться». «Ну, родители — особая статья. Мне ли этого не знать?» — сказал он. «Нет, серьезно, прости, пожалуйста», — сказала я. «Еще немного, и я бы расплакалась». «Милая, что случилось?» И в этот момент я поняла, что он обо всем догадался. Я потрясла головой. «Ничего. В качестве утешения он обнял меня». «Глупая Клэр», — сказал он, «добрая сумасшедшая старушка». Нет, на самом деле, он ничего не понял. Он так и не развил в себе интуицию потери. Он по-прежнему думал, что его жизнь с каждым годом будет все богаче и интересней. Похоже, именно это ощущение лежало в основе его мироощущения. Возможно, именно оно и не позволило ему влюбиться. «Слушай, кончай молоть эту хреновину», — «Про добрую сумасшедшую старушку, ладно? Я давно выросла. Я не твоя подружка для игр. Ну, извини». «Серьезно, Джонатан, мне бы действительно хотелось, чтобы ты...» «Чтобы я что?» «Не знаю. Ты всю жизнь собираешься оставаться мальчиком, а ты мне предлагаешь сделаться девочкой?» «Я предлагаю...» «Впрочем, неважно. Я действительно невыносимая сегодня с самого утра». «Позвони, пожалуйста, когда доедешь, просто чтобы я не дергался». «Хорошо, конечно». Какое-то время мы молча разглядывали окружающий пейзаж, как будто видели его впервые, как будто мы только что вылезли из своей уинни размять ноги и повосхищаться данным конкретным участком национального парка. «Господи, почему все так непросто?» — воскликнула я. «Бобби говорит, что мы живем в новом мире». Он говорит, что теперь можно все. Границы существуют только в нашем воображении. Это потому, что Бобби — обманутый придурок. Говорю это в самом комплиментарном смысле. Я заметила, что все еще держусь за рукав Джонатана. Когда я разжала пальцы, ткань сохранила форму моей горсти. «Пойду посмотрю, чего он там копается», — сказала я. «Надо ехать, а то мы попадем в час пик». «Хорошо». Джонатан, глубоко засунув руки в карманы брюк, остался ждать возле машины. Его светлые волосы поблескивали на солнце. Подойдя к крыльцу, я оглянулась, и он улыбнулся мне ироничной сестринской улыбкой. Когда я вошла в дом, Бобби с Ребеккой на руках спускался по лестнице. «А я уже пошла тебя подгонять», — сказал я. «Пойми, если мы не проскочим Манхэттен, до... Он приложил палец к губам. «Эрик спит», — прошептал он. У него было сегодня трудное утро. Я взяла у него Ребекку. У нее тоже было трудное утро. Я не хочу, сказала она. Ты ничего не забыла? Прошептал Бобби. Нет, машина забита под завязку. Попрощайся за меня с Эриком, хорошо? Хорошо. Я не хочу, сказала Ребекка. Бобби стоял на нижней ступеньке. Его живот немного натягивал футболку. Он выглядел таким невинным, таким добропорядочным. Мне хотелось поколотить его за то, что он такая размазня, такой бесхитростный, жизнерадостный простак. Я увидела его в старости, шаркающего в домашних шлепанцах, уверяющего, что санаторий просто замечательный. В пятницу давали шоколадный пудинг. Медсестру зовут Харриет. Она показывала ему фотографии своих детей. «Послушай, — сказала я, — у меня сумасшедшее предложение. Хочешь, поедем вместе?» «А?» «Только не откладывая, просто побросай в сумку самое необходимое и поедем». «Мне казалось, что твоя мать меня не очень-то одобряет. В смысле нас. Плевать. Ты хочешь поехать со мной?» «А как же Эрик?» — сказал он. «Джонатан за ним поухаживает. Тебе не кажется, что ему пора брать на себя больше ответственности? Они прекрасно справятся вдвоем. Им будет хорошо вместе». «Клэр, в чем дело? Что на тебя нашло?» Я прижала к себе Ребекку. «Ничего», — сказала я. «Неважно. Я просто добрая, сумасшедшая старушка». Я вынесла Ребекку на улицу. Бобби вышел следом. Когда я усадила и пристегнула Ребекку ремнями, она начала выгибаться и хныкать. В конце концов, езда убаюкает ее, но некоторое время она будет безутешна. Надо готовиться выслушивать вопли. «Пока, мальчики», — сказала я. «Нет», — сказала Ребекка со своего места. «Нет, нет, нет, нет!» Они оба поцеловали меня и попросили быть осторожной. Они поцеловали Ребекку. Их нежность стала той самой последней каплей. Она просто зашлась от рева, на которой настраивалась с самого завтрака. «Пока, мисс Ребекка», — сказал Джонатан через окно. «Мы все равно тебя любим, хотя иногда ты и ведешь себя, как настоящее чудовище». «Желаю тебе хорошо провести время с твоей ужасной бабушкой». «Счастливо», — сказала я. Я дала задний ход и вырулила на дорогу. Я помахала мальчикам, и они помахали мне. Они стояли рядом перед полуразвалившимся домом. Когда я поехала, Джонатан вдруг бросился за машиной. В первый момент я подумала, что он хочет мне что-то сказать, но потом поняла, что он просто решил пробежаться несколько метров, глупый и преданный, как пёс. Он поравнялся с машиной, и какое-то время трусил рядом, посылая воздушные поцелуи. Я опять помахала ему в последний раз. Перед поворотом я поглядела в зеркало заднего вида и увидела их обоих, Джонатана и Бобби, посередине дороги. Они напоминали двух небрежно одетых битников из глухого, ничем не примечательного местечка. В солнечных очках, майках, с растрепавшимися от ветра волосами, они словно стояли на границе старого цикла, Вот-вот раздастся взрыв, и от шестидесятых с их бурей любви, ненависти и несбывшихся надежд не останется и следа. Бобби положил руку на плечо Джонатана. Они оба махали. Шоссе серебрилось под утренним солнцем. Погода для автомобильного путешествия была просто идеальной. Ребекка продолжала рыдать на заднем сидении. Мили тикали под колесами. Я понимала, что нам будет нелегко. Я хорошо представляла не слишком уютную квартиру в каком-нибудь Сан-Франциско или Сиэтле с чужими людьми, скандалищами за стеной. И как я толкаю ее коляску, рыская по незнакомым улицам в поисках продуктового магазина. Поначалу наша жизнь не будет казаться ей странной, но потом она вырастет и увидит, что другие девочки живут совсем не так. И тогда она начнет ненавидеть меня за то, что я одна — за то, что я старая и чудная, за то, что я не обеспечила ей задний дворик, игровую комнату и отца. Было мгновение, когда я чуть не повернула назад. Если бы не двойная желтая линия, я бы развернулась. Но в этом месте шоссе разворот был запрещен, и я продолжала мчаться вперед до тех пор, пока импульс не растворился в неуклонно увеличивающемся расстоянии. Я держала руки на руле и думала только о дороге, о мелькающих милях. Я поглядела на Рибекку. Мало-помалу она успокоилась и теперь начинала засыпать. Но прежде чем ее глаза закрылись, гневно взглянула на меня из-под на бок Панамки и сказала всего одно слово «Мама!» с явственно слышимым отчаянием в голосе. «Солнышко, когда-нибудь ты скажешь мне спасибо», сказала я. «А может и нет». Теперь я осталась один на один с этой любовью. Любовью, пронзающей насквозь, как рентгеновские лучи. Любовью, не имеющей прямого отношения ни к милосердию, ни к доброте. Простите меня, мальчики. Похоже, в конце концов, я все-таки получила то, чего хотела. Собственного ребенка и дорогу. Может быть, дом и ресторан — это не так уж много, но это все, что я могу предложить вам взамен. Я съехала с автострады и помчалась на запад.